Глава девятая Влад затылком почувствовал опасность. Два бугая, что перехватили его у порога, излучали агрессию. В их присутствии любому бы стало не по себе, а что уж говорить о нем, чьи нервы и так были на пределе. «Вепрь у тебя?» — спросил один из мордоворотов, нагнав его на последней ступеньке крыльца и схватив за плечо. «Кто?» — переспросил Влад. «Санек, Колязин", пояснил второй бугай, помоложе своего товарища. Ему было лет двадцать пять, старшему около сорока. «Тачка его у твоего дома!» И кивнул на внедорожник Колязина. Только теперь рядом с ним стояла еще одна машина, тоже большая и черная. «Так он у тебя?» Отпираться было бессмысленно, Влад кивнул. «Позови его!» — велел сорокалетний. И подтолкнул Влада к двери, вроде бы и не сильно, но Влад практически влетел в прихожую. Мордовороты в дом не пошли, они встали за его спиной, и у Соловьева в затылке стало покалывать. Саня, позвал он Колязина, Саня, выйди, пожалуйста. Зачем? прокричал тот из кухни. Надо. Влад боялся, как бы Колязин не задал вопроса, который не должен прозвучать в присутствии посторонних, и хотел что-нибудь добавить к сказанному, но тут из-за двери показался Санек. Не понял, буркнул он хмуро, но заметил Бугаев за спиной у Влада и еще больше насупился. Здорово, вепрь! поприветствовал Колязина старший. Саня не посчитал нужным отвечать, вместо этого он спросил, «Тебе чего надо, Быков? Побеседовать с тобой? Я сегодня тебе по телефону отказал, откажу и сейчас. Не желаю я с тобой разговаривать, понимаешь? И все же придется. «Быков, ты пойми, мое решение не изменилось и не изменится. Ты не сможешь повлиять на него, так какого черта?» Санек стал заметно злиться. «И вообще, как ты меня нашел?» А я тебя не искал, проезжал мимо, увидел твою машину и решил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы все-таки поговорить. Так что выйдем для беседы. Иди ты, Быков, дядя Паша, — подал голос молодой, — можно я ему прямо здесь башню снесу, и тогда ты поймешь, что... Молчать! — рыкнул на парня Быков, и тот сразу заткнулся. — Сань, давай все же поговорим. Это уже Колязину. На пять минуточек выйдем. Дольше не задержу. «Ладно, пошли, иначе ты не отстанешь». И все трое скрылись за дверью. Оставшись один, Влад сел прямо на пол, потому что поблизости не оказалось ни стула, ни табурета, нервы были на пределе. Влад держался из последних сил. Эти два года он часто ловил себя на желание найти автомат и пойти с ним по улице, стреляя, если не в людей, то в предметы неодушевленные, в переполненные урны, в полуразвалившиеся все в похабных надписях остановки общественного транспорта, В бестолково стоящие фонарные столбы и в окна мэрии, а больше всего – в тонированные стекла дорогих машин местных чиновников. Сейчас же Владу хотелось выпустить очередь из автомата по двум браткам, заявившимся к нему в дом. При этом он ничего не имел конкретно против них, просто был на таком взводе, что хотелось избавиться от напряжения путем насилия. «Кажется, я начинаю понимать тех, кто, дойдя до ручки, крушит офисы и даже палит в прохожих», – подумалось вдруг Владу. И это говорит о том, что я схожу с ума. «Все, разговор окончен», — услышал он из-за двери и узнал голос Сани. «Слушай, ты что из себя строишь вообще?» — это уже говорил молодой мордоворот. «Да я тебя», — далее последовал отборный мат, и если его перевести на русский язык, то парень собирался поиметь Колязина в извращенной форме. Причем прилюдно. «Тебе представится такая возможность», — хмыкнул в ответ Колязин. Тут же дверь распахнулась, и он ввалился в прихожую. «Неприятности?» — спросил Влад. «Да нет, фигня», — отмахнулся Саня и, пройдя в спальню, глянул в окно. «Уезжают», — сказал он. «Что они хотели, если не секрет?» «А ты не догадываешься?» «Нет». «Быков — тренер по боям, у него своего рода питомник борцов». «Как это, питомник?» «Да очень просто. Находит на улицах пацанов, неприкаянных, дрочливых, злых, берет под свое крыло». Он не только учит их драться, но и обеспечивает жильем, если в этом есть нужда, питанием, одеждой. Он вкладывает в них труд и деньги, а потом выпускает на ринг. Если ребята выигрывают, то он очень здорово на них зарабатывает. Большую часть призовых быков берет себе, ну и ставки делает, конечно. Тот второй парень, его подопечный? Да, кличка Дикий. Ему 24. Он шесть лет в тюрьме отсидел, там всех рвал. На зонах граждане-начальники частенько устраивают бои между осужденными. Дикий был чемпионом, когда вышел, тоже во многих боях побеждал. Но меня не завалил. Быков этого не ожидал, я же старик, мне 35, а Дикий молодой, рьяный. Быков уже настроился на то, что его парень станет чемпионом, но тот продул мне, старому вепрю. И что он хочет от тебя? Чтобы я проиграл. Иначе говоря, ты должен сдаться? Ни в коем случае я должен проиграть, типа честно, с борьбой, то есть уступить в последнем раунде, чтобы было правдоподобно. Но зачем это все? Не им, им, понятно, зачем, а тебе, почему ты должен согласиться, ведь в любом случае пострадает твоя репутация. Быков предложил мне взамен все призовые, а еще половину выигрыша по ставкам, а это немало. Но ты, как я понимаю, отказал ему? Конечно. Я боец. И выигрываю и проигрываю только по-честному, об этом все знают, мне давно уже перестали предлагать подобное. Тогда почему Быков настаивает? Не терпится ему стать хозяином чемпионата. Либо он хочет убрать меня с дороги. Не исключаю, что, прими я предложение Быкова, он тут же раззвонил бы об этом. Подмочив мою репутацию, он по-крупному выиграет. Санек тряхнул головой. Ему не хотелось больше говорить о себе. Влад понял и предложил, может, чайку, а потом выдвинемся. Колязин согласно кивнул, да, чаек не помешает. Я пойду ставить, а ты сбегай, проверь, как там лодочка. Зачем? Тут иногда собаки бездомные пробегают, что если какая-то решит понюхать, погрызть то, что лежит в ней. Ой, Владу аж плохо стало, когда он представил эту картину. Так что сходи, посмотри. Ага, и он убежал. А Саня направился в кухню, поставил чайник, он был задумчив и хмур. Разговор с Быковым не прошел даром, Саня до сих пор не мог отделаться от неприятного послевкусия. Чайник вскипел, Колязин кинул в чашку пакетик с заваркой, залил его кипятком. В животе уже булькало, но он все же решил испить последнюю порцию. Саня выглянул в окно, светало, небо у горизонта стало чернильным. Через полчаса рассветет, пора выдвигаться. И куда там Влад подевался? Стоило о нем вспомнить, как грохнула входная дверь, Саня сделал глоток чая, крикнул «Ну как там дела?». Ответа не последовало, Колезин поспешил с чашкой в прихожей. вдруг это не Влад? Но зря он волновался, явился именно Соловьев, только был он сам не свой. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил у него Саня. «Ты не поверишь!» — выдохнул Влад потерянно. Лодка исчезла и в полном отчаянии воскликнул. «Вместе с трупом!» «Да ладно!» — недоверчиво проговорил Саня. «Иди, сам посмотри, если не веришь». Санек на самом деле не поверил, поэтому подошел к окну, распахнул его и выглянул на улицу, лодки на месте не было. «Ничего не понимаю», — пробормотал он, — «куда она могла деться?» Соловьев только руками развел. — Украли, — сам себе ответил Саня. — Но кто? Неужели Быков и его подопечный? — Не говори ерунды. Начертаем твоя лодка. К тому же я видел, как они садились в машину. Но тогда кто? На улице не было ни души. Может, кто-то из рыбаков шел мимо, увидел лодку, оставленную без присмотра, и решил ее присвоить, — предположил Санек. — Сам знаешь, какой у нас тут народец. Работать никто не хочет, а пить на что-то надо. Но мы ничего не слышали, никакого шума. Да какой шум? Взял лодку за веревку и утащил, но я спустился к реке, там никого. Вор успел отплыть. Нет, на реке никого не было, светает, уже видно. Значит, в ловнике спрятался. Черт, а ведь точно пошли посмотрим. Санек согласился. Они обшаривали речной берег до рассвета, но ничего не обнаружили. Плохо то, что и пустырь, и спуск к реке поросли короткой травкой. Было бы высокое другое дело, примялось бы, когда по ней тащили тяжелое. На короткой же следов не осталось, и Соловьев с Колязином вернулись ни с чем. Что мне делать? спросил Влад у Саньки. Не знаю. А ты что, предпринял бы на моем месте? К счастью, я не на твоем, Санек устало потер глаза, затем посмотрел на часы. Мне на работу скоро. Блин, как этот день продержусь, не знаю, Колязин помолчал. Лучше тебе уехать отсюда. Вор, когда обнаружит труп, бросит лодку, хотя это не факт. Может ее и прибрать. Спальный мешок с трупом скинет на землю лодку, сдует, обмундирование, взвалит на плечи и уберется, труп рано или поздно обнаружит. То есть вор не будет сообщать о нем. Если только анонимно, но не думай, у нас тут мало законопослушных граждан. Короче, труп обнаружит, возбудят дело. И начнут с установления личности, это займет время. Так что у тебя в запасе есть несколько дней, успеешь подготовиться к отъезду. От чего мне готовиться? Соберу рюкзак, возьму документы и рвану. Вот документы как раз тебе надо бы поменять. Я не знаю, к кому обратиться. Попробую тебе помочь. У меня есть кое-какие знакомые в криминальных кругах. Я наведу справки. Спасибо тебе, Саня. Пока не за что. Ну все, я пошел. А ты приберись в квартире и ложись спать. Выглядишь ужасно. Влад проводил его до двери, заперев ее, вернулся в комнату, где еще недавно лежал мертвый Егор. На полу видна его застывшая кровь, пятна кефира, земля, ссыпавшаяся с подошв. Влад поплелся в кухню, взял половую тряпку, средство для мытья посуды, резиновые перчатки, налил в ведро воды и со всем этим вернулся в комнату. Пол он молчательно, стараясь не пропустить ни сантиметра. Вода в ведре была ледяной, и пальцы Влада стыли, но он макал и макал тряпку, чтобы смыть с нее кровь. Когда вода стала красной, он сменил ее и протер пол еще раз. Когда тот засверкал, Влад прекратил свое занятие, но тут он подумал о том, что кровь могла затечь под тренажер или мебель. Он сдвинул с места сначала беговую дорожку, затем диван, и тут увидел, что под ним лежит сумка. Небольшая, размером с коробку из-под сотового телефона. Влад потянул ее за длинный ремень, придвинул к себе, раскрыл. В сумочке он обнаружил паспорт Егора, кошелек и травматический пистолет. Оружие Влад вынул, осмотрел и положил в карман своей толстовки, сумочку убрал в шкаф. Он был не уверен в том, что решится когда-нибудь воспользоваться пистолетом, но с ним ему стало немного спокойнее. Устало потеряв глаза, Соловьев забрался на диван, он валился с ног, но спать не хотел, только покоя, хотя бы вчерашнего. Все же правильно говорят, что все познается в сравнении. Сейчас он многое бы отдал, чтобы оказаться в своем тоскливом вчера а еще лучше в далеком прошлом, когда у него была семья, мама, папа, любящие, понимающие. Владу нестерпимо захотелось услышать их голоса, особенно мамин. В детстве, когда ему было страшно засыпать после просмотра какого-нибудь пугающего фильма или прослушивания историй про «Черную руку», она шептала ему на ушко «Сынок, ничего не бойся, ты у меня самый смелый и сильный мальчик». И он тогда еще «Русик», сразу успокаивался и засыпал в сознанием того, что он самый смелый и сильный. Соловьев, повинуясь порыву, вскочил, схватил телефон и начал набирать знакомый номер, код Москвы, первые три цифры, следующие две. Со стоном он нажал на клавишу отбоя, зло отшвырнул мобильный, лег на диван. Закрыл глаза и не заметил, как провалился в сон.